— Верно. Второе. Маг может телепортироваться только в то место, которое хорошо знает. А я в столице никогда не бывал. Халанбери вытащил палец изо рта и задумался, потом спросил. — Господин волшебник, скажите, а можно научиться магии маленького мальчику? Ну, вроде меня. — Все можно, — великодушно сказал Халанбери. Великий маг Альнор Быстрый начал колдовать в пять с половиной лет. — В шесть? он превратил свою злую мачеху в добрую няню. В десять стал помощником Маркеля Разумного, а в семнадцать возглавил капитул магов. Правда, в двадцать два ему надоело магия, и он ушел в монастырь. Ага, а если мальчик еще не очень хорошо читает и пишет, продолжал Холан Берри, ну, некоторые слова хорошо читает, некоторые хорошо пишет, но не все. И такое возможно. Явно развеселившись, ответил Щавель, древний маг Хельмер вообще был слеп. но придумал ряд полезных заклинаний для путешественников для супружеской верности и для осады города. В старые времена вообще было плохо с грамотностью. Некоторые умели читать и писать, некоторые колдовать, а то и другое вместе очень редко. Ага, задумчиво сказал Халандарри. Ага. Щавелин наклонился к трикцу и доверительно сказал: "Такова притягательная сила магии. Что даже самые бесталанные и неспособные, никогда не помышлявшие заняться волшебством, в обществе великих волшебников проникаются любовью к чародейству и пытаются сложить свои немудрые заклинания. Конечно, я не вижу в малыша никакой склонности к волшебству, но пусть старается, это очень трогательно. — Вы настоящий учитель, — сказал Трикс, тронутый добротой щавеля. — Вам надо преподавать в Академии Чародейства. — Нет, нет, нет, — возмутился Шавик, — я против этих новомодных штучек. Массовое обучение — как можно. Это не чеканка монеты и не изготовление кирпичей. Волшебник должен постигать магию самостоятельно, под руководством наставника. Но никак не в классе, заполненной толпой олухов. — Вот ты слыхал хоть про одного знаменитого волшебника, который учился бы в академии? — Нет. И я нет. А их полно. — Нет. И я нет. А их полно. Ходят потом по королевству, размахивают грамотами об окончании академии. Требуют все должности при дворах глупых баронов и герцогов. А сами только позорят магию. Настоящих талантливых волшебников они к себе не принимают. О нет, как можно? Ведь сразу станет ясна их бесталанность. Обязательно найдут к чему прицепиться. Пишут с ошибками, простонародные выражения в заклинании употребляют. А идут к ним купеческие сынки, младшие отпуски аристократов. экзальтированный веднычки. Ещё ведь так разгорячился, что стоило ещё полчаса бурчал по поводу академии и негодных методик массового обучения магии. Утрикс изродилось лёгкое подозрение, что давным-давно сам радион был отвергнут приёмной комиссией академии. Но слуху он этого говорить не стал. Первые 3 дня путешественники двигались по княжеству Дилон, которое, как всем известно, славится своими дорогами. Есть мощённые каменные Есть хорошо утоптанные проселочные, через реки и ущелья обязательно наведены мосты или поставлены паромные переправы. Даже в самых глухих местах нет-нет, да и встретится у дороги трактир. Особым указом придорожным трактирам в Глухомане снижали налоги. Иногда попадались кодные разъезды стража в бдительно озирающие окрестности. Уже на второй день пути, и похоже, что именно из-за Шавель свернул с главного тракта, соединявшего столицу княжества со столицей королевства, на старую дорогу, чуть более длинную и чуть более запущенную. Но ну и старая королевская дорога была неплоха. Даже ночевали путники большей частью под крышей. В первую ночь в тракте, и во вторую ночь носиновали у гостеприимных крестьян. Шавель в благодарность орудил пастиковое заклинание, повышающее надой. Но на третью ночь в заброшенной, но чистенькой сторожке наскошенных лугах. Трикся постоянно вертелся на языке вопрос: зачем всё-таки Родион Щавель решил отправиться в столицу? Судя по всему, его наставник. Наставник не был склонен к дальним дорогам. Иначе он побывал бы в центре королевства, да и в рассказах его мелькавало лишь княжество Дилон, да и сооружение на Чёрной переправе. Трик всё больше и больше выкреплялся в мысли, что по натуре Щавель был типичным провинциальным волшебником. Домоседа который свил себе уютное гнёздышко в глуши. Но недалеко от крупного города обслуживает своей магией местное население. Дружит и пиянствует с соседями-волшебниками, а в большую политику и серьёзную магию предпочитает не лезть. Не из-за недостатка сил, разумеется. Трикс немедленно дал бы в голос любому, кто посмеет усомниться в мудрости его учителя, а просто из скромности и свойст характера. Нощаль своих планов не раскрывал. Сомнений не высказывал, тяга этой дороги переносил стойко и вроде как даже полюбил свою разношёрстную команду. Тригсу непрерывно давал советы и наставления из своего богатого опыта. Елена шпынял, но только по делу. А над Халленберри, который после разговора в обществе ходил задумчивый и что-то бормотал себе под нос, дружелюбно подтрунивал. Больше всех путешествию радовался Нэт. По обе стороны дороги тянулись поля и луга. Повсюду доцветали астры и хризантемы. С самого утра маленькая фея улетала в поля завтракать. Иногда возвращаясь вполне нормальной, а иногда, увы, хихикая и не в попад рассказывая какие-то запутанные истории. Щавель по этому поводу сказал, что беспокоиться не надо. Вегетативный период скоро закончится. Трик с толком его не понял, но уверенному тону мага поверю. Как ни странно, но фея действительно сшила для Тианы мешочек. не шёлка, которого не нашлось, но и из симпатичного оранжевого бархата. Теперь книжка всё время висела у Трикса на шее, под рубашкой. И ему было как-то спокойнее за судьбу княгини. На четвёртый день путники подошли к межевому знаку. Здесь начинались земли королевского рыцаря. С давних пор за особые заслуги перед короной род Маркелин награждал отважных рыцарей наделами земли. Как правило, и с целотой что была присоединена к королевству за время рыцарской службы. Надела были достаточно большими, чтобы рыцарь мог безбедно доживать свой век, собирая подати с крестьян, плату за проезд по мостам и дорогам, сдавая в аренду пашни и рудники. После смерти рыцаря земля отходила королю или чаще передавалась другому состарившемуся рыцарю. Трикс помнил, что на границах с Агерцекством тоже было три владения королевских рыцарей, старых, напыщенных болтунов. которые не пропускали ни одного праздника и очень любили посокрушаться нынешним падением нравов. Судя по выцветшей надписи на межевом знаке, впереди были земли королевского рыцаря Ардана. Под именем был изображён герб на бледно-зелёном фоне, справа налево простирается копье, на конце которого болтается, нет, не пронзённый, а вцепившийся в древко лапами дикий кот. Арадана-Радан. Задумчиво произнес Щавель. «Ну надо же! Старик Герана Родан еще жив!» Маг явно обрадовался. Потирая руки, он повернулся к Триксу и пояснил. «Мы вместе сражались с Витамантами. Ну, я тогда был молод. Мы больше общались с Пакусом. А вот сэр Родан командовал отрядом по защите магов. Они стояли кольцом вокруг нас и отражали на беге зомби. Отважный рыцарь!» «Сколько ж ему было? Лет семьдесят, пожалуй». Сидой был как лунь. Зубы мы ему с Руфусом, чернобровым, вместе магией вставляли. Ну и ещё кое-что по мелочи. Старикам выпросил подлечить. Ну да. Шемэль задумался, потом покачал головой. Видать, мы его подлечили лучше, чем собирались. Или в роду у него были не люди, потому что сейчас Радану должно быть за 100 лет. Ну и ну. Не знаю, что старый товарищ так близко бетает. Что ж, сегодня нас ждёт славный ужин. И сон на мягких перинах. Воодушевившийся щавель заразил своей радостью и ребят. Даже то, что сразу за межевым знаком дорога испортилась, стала узкой и разбитой, никого не смутило. Королевские рыцари, они же не богатые, будь ты извиняешь за приятеля, объяснил щавель. Если есть шахта какая во владении, или мост удачно стоит, или еще какой-нибудь поселок с мастерами-ремесленниками, то еще ничего. А тут холмы до перелески. «Вон деревенька впереди», — заметил Трикс. «Много ли с крестьян подать и соберешь?» — пожал плечами щавель. «Владения небольшие, земля тощая. Дорога не главное. Боюсь, старый рыцарь не купается в роскошь». Да, похоже было на то. Проезжая через деревню, Трикс сочувствием смотрел на покосившиеся домишки, зачуханных крестьян, провожающих их опасливыми взглядами, зачуханных крестьянок, провожающих их задумчивыми взглядами. грязных босыногих ребятишек, тем, что помолща вообще бегали в одних рубашонках, провожающих их глупым возгласами и просьбами дать монету и дворовых собак, как положено провожающих путников лаем. При всём том село оказалось невырадно большим, в пару сотень дворов, да и возвращающийся с подбиче стада выглядел совсем не маленьким. Щавель, выбрав крестьянина с лицом поумнее, подъехал к нему и осведомился: "Где живёт старый рыцарь Арадан?" Крестьянин почему-то сильно смутился, но всё-таки указал: "Узкий просёлок, уходящий в лес. Там за лесочком, на холме господский дом стоит", прича глаза сказал крестьянин. "Не далеко совсем. Вам полчасика-то и ехать всего. А у нас в деревне даже места нет для таких благородных господ. Ни ночлега, ни пропитания подобающего. Это я вам точно говорю. Я староста деревенский. Шушок меня звать". Волшебник задумчиво посмотрел на просёлок. Выглядел тут так, будто по нему пару недель никто не ездил. «Скажи-ка, добрый селянин», — не удостаивая крестьянина обращения по имени, — сказал Щавель, — «а давно ли вы отправляли вашему господину подобающие подати?» Староста засуетился еще больше, признал, что подати отправляли давно, после чего наорал на односельчан, и уже через пять минут в телегу накидали возбужденно кудахтающих кур со связанными лапами. Вручили большую корзину яиц, мешок со свежим хлебом и домашней колбасой, маленький кошелёк с медикаментами и пару крынок молока. Чавель потребовал ещё творога и мяса. Всё было без спора принесено.